понедельник. Хватило и нескольких часов сна, чтобы выспаться. Артур проснулся за час до звонка будильника, вскочил с кровати легко, чувствуя себя полностью отдохнувшим. Именно вскочил, потому что его снова переполняла кипучая, неукротимая жажда деятельности. Почистив зубы, принял очередную дозу лекарства. Белая баночка опустела, и он выбросил ее в мусорное ведро. С завтрашнего дня придет черед оранжевый. Артур посмотрел на себя в зеркало, глаза блестели, лицо, кажется, уже немного похудело. Впервые за долгие годы он был по-настоящему доволен собой, своим внешним видом. Квартира сияла чистотой после вчерашней уборки, а теперь Артур переисполнился решимости свернуть горы и на работе. В офисе все ползали, как сонные мухи. Невыносимая жара мешала трудиться, людям даже разговаривать было лень. И только Артура все это не касалось. За один день он сделал столько, сколько обычно успевал за неделю. Разобрал все бумажные завалы, довел до ума проект, с которым предполагал разобраться к концу месяца. Выступил на совещании с предположением, а не отсиживался, как обычно, в сторонке, и начальник посмотрел на него с уважением и удивлением. Прежде старательный, но застенчивый сотрудник блистал красноречием и пылал энтузиазмом. В обеденный перерыв, наскоро перекусив, Артур успел прибраться в своем письменном столе и шкафу. Коллеги не скрывали недоумения, кто-то хмыкал за спиной Артура, кто-то завидовал. «Ничего, привыкайте», — думал он. «Скоро и не такое видите. Богдан все-таки молодец, отыскал суперсредства. Артур несколько раз пытался позвонить другу, но так ни разу и не смог дозвониться, телефон все время был отключен. Из офиса Артур уходил последним. Он совершенно не чувствовал утомления и с трудом удержался от того, чтобы не начать вместе с уборщицей драять кабинеты. Его бесило, как медленно и неохотно двигается эта женщина, как неаккуратно она моет пол и протирает пыль, хотя прежде ему было на это наплевать. До дома шел пешком. Отчасти потому, что не хотелось толкаться в душном автобусе но ну, в основном потому, что энергия, силы, переполнявшие его, требовали выхода. Добрался домой, когда уже стемнело, а когда вышел из душа, собираясь поужинать, услышал звонок. Звонила мать, судя по голосу, беспокоилась. — У тебя все хорошо, Артюша? — спросила она. — Я сон плохо видела, будто гроб несу, а я знаю, что ты там, а посмотреть боюсь и плачу, плачу. — Да все у меня отлично, мам! — ответил Артур. — Не волнуйся! «Это жара влияет. Как вы там с папой?» «Ничего», — рассеянно ответила она, думая о своем. «Приехал бы хоть». Родители-пенсионеры с мая по сентябрь безвылазно жили на даче, возились в саду, бились за урожай. «Скоро поеду, обязательно», — пообещал он. «Может, на следующей неделе. Хорошо, что вы там. На природе зной легче переносится». Мать принялась рассказывать про свои грядки, про соседей, а потом неожиданно перебила сама себя. «Ты слыхал?» «Людей по ночам убивают. Прям в домах. Вот сейчас отец по телевизору смотрит. Осторожнее там, Артюша». «Так, женщин вроде убивают. Нечего бояться». Он вспомнил сюжет в новостях. «Все шутишь. Окна закрывай на ночь, слышишь?» Голос матери звенело тревоги. В последние годы она беспокоилась по любому поводу. «Хорошо, мам». Проще было согласиться, чем спорить. «Вы тоже себя берегите. Папе привет передавай». Поговорив с матерью, Артур заставил себя поесть, положил на блюдце пару ложек творога, выпил стакан кефира. Аппетита со вчерашнего дня не было. Поднимаясь из-за стола, он почувствовал сонливость. Усталости не было тоже, но организм требовал сна. И Артур подчинился. лег в кровать, закрыл глаза, ему казалось, или это было самовнушение, что внутри него происходят невидимые, но ощутимые процессы. Организм менялся, становился сильнее, красивее, спортивнее. Предвкушая очередное чудо, Артур спросил себя, что принесет ему завтрашний день.